Глава 157. Игорь, 23 года. Я начинаю карьеру профессионального больного. Вообще-то это приятное занятие. Мы с доктором Татьяной Менделеевой качуем по больницам России и других стран. Всех безумно интересует моя пупочная онкология. Вам больно, спрашивают меня. Сначала я давала отрицательный ответ. Но чувствовалось, что у собеседников эта безболезненность огорчает. Как можно интересоваться человеком, не испытывающим страданий? Поэтому я корректирую свою реакцию. Да, немного мешает спать, отвечаю я сначала, потом начинаю отвечать по-другому. Это посередине тела, поэтому всюду отдает. Дальше пуще. Это невозможно выносить. Любопытное явление. начав отвечать да я и впрямь стал испытывать боль само тело решило выходит помочь мне лучше исполнить роль хотя на самом деле для меня сбившегося со счёта боевых ранений какой-то рак пускай даже по пупка так пустиковая болячка Татьяна намерена потрудиться над моим образованием она учит меня любить толстые книги Подарило недавно одну особо меня заинтересовавшую перевод западного романа Крысы. Это история одной крысы из стаи, пытающейся уйти от отношений доминирования и подчинения и изобрести способ жизни в коллективе по принципу сотрудничества, взаимность, прощение. Одновременно герой Крысы расследует убийство крысиного царя. Он выясняет, что доминирующие крысы дружно сожрали царский мозг, потому что верят, что к ним таким образом перейдёт его личность. Некоторые описания крысиных войн здорово смахивают на эпизоды моей войны с чеченцами. Ко мне в палату врывается Татьяна Менделеева. Она говорит, что человеку противопоказана одинокая жизнь, что в жизни необходимо хотя бы немного любви. Хвать меня за подбородок и поцелуй до самых гланд. Я даже не успел сообразить, что происходит. У её губ вишнёвый вкус. Кожа у неё чистый шёлк. Никогда ещё мне не бывало так хорошо. Татьяна говорит, что хочет со мной жить, но сначала я должен принять её правила. Я как зелёное растение, объясняет она. Со мной надо много разговаривать. Мы занимаемся любовью. В первый раз я до того возбужден, что весь трясусь от наслаждения. Во второй раз у меня ощущение возрождения. В третий я забываю обо всем плохом, что со мной приключалось с самого рождения. Мы идем вместе в кино на фильм с Менеры Шеридан «Лисицы». В ней я вижу Станислава, вот только замечая, что она забывает снимать огнемен с предохранителя. Я единственный во всём зале, кто при её появлении громко хохочет. Вот значит, какой представляют нашу войну эти западные олухи. Потом мы с Татьяной сидим в хорошем ресторане и не скупимся на блины с икрой и водку. Ни в чём себе не отказываем за счёт Министерства здравоохранения. Мы часто занимаемся любовью. Мой доктор, что хлебом не корми, дай залечь со мной в постель. А ещё мы подолгу беседуем. Она рассказывает, что знакома с перуанской гипнотизершей Натали Ким, предложившей ей участвовать в сеансе регрессивного гипноза. Так она узнала, что в прошлой жизни была французской санитаркой Амандиной Балю, сопровождавшей людей в медицинских экспериментах на грани смерти. Я отвечаю, что, кажется, знал и любил ее в своей прошлой жизни. Мы целуемся. Когда мы занимаемся с Татьяной любовью, мне хочется в ней раствориться, снова превратиться в зародыш. Я выбрал ее не только как женщину, но и как мать. Хочу полностью в нее погрузиться, чтобы она носила меня девять месяцев, чтобы потом давала грудь, пеленала, кормила с ложечки, учила читать. Вот это жизнь. Я больше не играю в покер. Больше не желаю иметь дело с несдоровым миром и горных домов. Я столько намучился, что имею право на отдых и на удовольствие. Нас время от времени навещает Вася. Мы вместе по семейному обедаем. Он рассказывает мне о своей работе, которой всё сильнее увлекается. После того, как он заразил свою компьютерную программу страхом смерти, У тех от ужаса возможного исчезновения развились новые чувства. При подключении к интернету они пытаются самовоспроизводиться. Они ищут бессмертие, шутит он. Мой Вася гений. А своих компьютерах он рассказывает как о живых существах. Он принёс мне новую версию своей покерной программы. Она умеет не только блефовать, но и демонстрировать страх. Она действительно боится проиграть? Она так запрограммирована, что считает новые проигрыши приближением к смерти. Эта программа – представительница уже 12-го самовоспроизводящегося поколения. Они играют друг с другом, проверяя на прочность. Сильнейшие самовоспроизводятся, слабейшие стираются. Я даже не вмешиваюсь. У них происходит самостоятельный внутренний отбор по принципу производительности и запуганности. Запугоненность в их мире элемент эволюции. Кто знает, возможно, в нашем мире происходит то же самое. У того, кто удовлетворен своим существованием, нет никаких причин что-либо менять. Я пытаюсь сыграть с его покерной программой. В этот раз машина выигрывает. Я пытаюсь ещё раз. Новое поражение. Я хочу ещё, но она неожиданно ломается. Необъяснимые поломки проблема номер 1, признаёт мой друг. Можно подумать, что кто-то или что-то тормозит наше открытие. Он вызывает заменить машину, хочет сыграть со мной сам. Но я обещал Татьяне больше никогда не играть в карты с людьми. Тут как раз входит она сама и обнимает меня, гладит по спине. Татьяна счастливый сюрприз в моей жизни. которая раньше преподносила только неприятности одна хуже другой. У меня есть желание ещё один счастливый сюрприз от жизни.